Глава 11 Длинный первый день. Кто рано встает, тому весь день спать хочется. Первой парой была анатомия и метафоризм. Знакомое слово в названии предмета обнадеживало. Несмотря на то, что напряженные мышцы и легкая ломка во всем теле призывали забить на гранит науки и прогулять первый день в необычном учреждении магии. Врожденное упрямство и желание познать новое не позволили пойти на поводу физической усталости, да и сам метафоризм оказался очень любопытным. Биология и анатомия раз, знакомство с особенностями строения тела оборотней, вампиров, драконов, водная лекция молодого профессора настолько захватила меня, что я даже пару раз цикнула на сидящих за моей спиной ребят. И что, что там сидит этот Коди? «Мешает же! Староста так себе!» Изучив анатомию того же оборотня, даже боевик-маг может с легкостью выиграть бой со звериной ипостасью Сарурца. «Мы и без учения сможем!» Хохотнул едва слышно Николас, начиная меня уже раздражать. «Не используя при этом ни магию, ни физические таланты!» «А? Сразу заинтересовались первокурсники!» принимаясь бурно обсуждать громкое изъявление учителя. «Да не может быть такого!» Ха! вот это уж вряд ли!» Громче всех насмешливо возмутился косматый парень. «Наверное, он оборотень. С чего бы ему еще обижаться?» Сам профессор никак не отреагировал на скепсис первочков. Усмехнувшись, мужчина просто спросил. «Скажите, как?» У меня был только один вариант ответа. Зайорзав на заднице, не устояла и высказала его. Вы сами сказали, изучив анатомию вида, возможно, знание определенных точек на теле обращенного может помочь одержать победу? Как ваша фамилия, мисс? Киселева, прикусив щеку с внутренней стороны, примолкла. Внимание всей аудитории было направлено сейчас на меня. Особенно враждебный взгляд косматого студента настораживал. И Намирянка Улыбнулся еще шире учитель, обходя кафедру, и беря в руки белый мел. Тогда это понятно и простительно. Понятие вид используется только в отношении животных, оборотни не животные. Извините, на моей планете вид это основная структурная и классификационной единицей в системе живых организмов я тоже вид homo sapiens человек разумный не собиралась никого из или обидеть и можно сразу поинтересоваться как говорить правильно профессор с любопытством слушал меня это было приятно существо если говорим во множественном числе в значении охватывая ареалы обитания то это будет клан стая Род или семейство. Чаще всего просто раса. «Благодарю», – кивнула я, записывая в тетрадь. «Мне предстояло узнать столько всего и еще больше забыть. Знания родной школы здесь, на Саруре, явно будут использованы по минимуму. Хорошо, если бы устои общества двух планет были бы схожи. Но мне явно так не повезет. Одно то, что языковой барьер преодолевать не пришлось». Уже прекрасно. А то представляю, как бы я сейчас тут обучалась. До физической подготовки вообще не дошло бы. Корпела каждый день на тетрадью и ручкой. Профессор принялся записывать что-то на доске. Что насчет ответа? Вы правы. Палочки и черточки сложились в надпись, и я прочитала. Болевые точки. У представителя каждого из перечисленных мной раз... Есть зона боли, а такова, в которую можно с легкостью обезвредить противника. Наш магистр боевых искусств владеет этими знаниями, оперирует ими даже лучше, чем целители Сарура. Сила это еще не все. А мне нравится, прищурилась, аккуратным почерком перенося зарисовку человеческого тела за учителем с интересным именем Фрат Нарарис. Скажу-ка я Мороз, чтобы не налегал со мной на физподготовку. А еще лучше докажу ему это. Вот будет весело, если смогу на следующем занятии как-нибудь извернуться и ткнуть стайлоса в сонную артерию. Ха, ты сначала попробуй допрыгни. У моих тараканов идея вызвала один скепсис. Обучение захватило меня настолько, что я даже не заметила, как день пролетел. Одногруппники ко мне не приставали. Расстояние одной аудитории от другой не позволило потратить перерыв на знакомство. Тут бы не опоздать. В целом атмосфера боевого отделения первого курса не напрягала. Но я не спешила расслабляться. Только первый день. Обычно в первый день редко случается столкновение. Пока все присматриваются друг к другу, у меня на филфаке девочки скандалить начали. Спустя неделю или две после совместного обучения. Борьба за власть – она такая. Староста тоже казался мне временным. Это пока он взвалил должность на свои плечи, сам себя провозгласив главным. Но по-настоящему популярный, как говорят психологи, звезда, скоро даст о себе знать. Когда три пары закончились, а расписание уроков само по себе испарилось на браслете, оставляя пустоту, я даже расстроилась. Одно радовало, тренировок на сегодня больше не стояло. Поэтому в комнату я вернулась в приподнятом настроении. Распахнув окно, залюбовалась огромной долиной, раскинувшейся перед академией. Свежий воздух, от которого кружилась голова, чистый горизонт, пение птиц и тихие голоса, проходящих под окнами мимо студентов. Это ли не счастье? Меня, как человека города, предстоящие пять лет в таком месте не могли не радовать. Только тренировки с Моро, как-то ложка дегтя в остальном. Курорт для книжного червя. Только спать сильно хочется. Побудка в 5 утра – это беспредел, конечно. Решив, что надо лечь пораньше, прошлась по комнате, приготовила книги и письменные принадлежности на завтра и быстро приняла душ. Очень вовремя, потому что в дверь постучали. Оценив свой вид, поправила мокрое полотенце на голове и подошла к супер-двери. «Показывай!» Кого там черти принесли? То, что это будет демон, я даже не сомневалась. Как только дверь отразилась за своей резко остекленевшей поверхностью ректора Нима, я возвела глаза к белому потолку комнаты. И если он сейчас скажет, что у нас вечерняя тренировка, я задушу его без всяких болевых точек. Сдернув полотенце с волос, попыталась расчесать мокрые пряди пальцами. Но новый стук уговорил бросить эту затею. И правильно. С какой стати я хочу выглядеть перед ним красиво? Долго. Уже неоригинально встретил меня Стайлз, опять мрачно разглядывая мой внешний вид. Я с натяжкой могу отнести себя к скромницам, но пристальный взгляд демона, он меня словно прожектором осветил. Ёлки, это еще что за реакция? Он же профессор. «Нам такое развитие сюжета никогда не нравилось. Есть и не чуди». «Перед мужчиной нельзя представать в таком неподобающем виде». Буркнул Стайл с движением руки, стряхивая красные искры с пальцев. Мокрые пряди вмиг стали сухими, а вырез у черного платья волшебным образом пропал. Иллюзия, что ли? Больше убеждая сама себя нахмурилась. «Вы не мужчина, а учитель». Если в начале резкого заявления Маром мстительно сощурился, то в финале фразы задумчиво свел брови. — Самый здравый ответ из всех, что я слышал у иномерянок. Не думал, что самое правильное из них будет меня так бесить. — Не поняла. — Я бешу? — Или мой ответ? — Что-то ты какой-то странный товарищ. — Дальше что? Продолжила грубить, складывая руки на груди. — Опять тренировку поставили пять минут назад. Или полигон четвёртый тестировать некому? Четвертого полигона нет. Плевать. Ты чего такая дерзкая? Поставив руки на узкую талию, ректор прищурился. Может, ты правда тебе тренировку вечернюю назначить? Смотрю, силу тебя не занимать. Выдохнув, посчитала про себя до десяти. Еся, что-то ты действительно разошлась. Ну, нравится тебе типаж сильного и властного ректора. Ну и что? Зачем же на мужика с придирками нападать? Он же не виноват. Успокаиваясь, уловила себя на мысли, что теперь понимаю, почему мальчики в школе девчонок дергают. Мне сейчас... Ой, как хотелось сделать что-нибудь подобное Стайлсу, чтобы он перестал мне нравиться. Хотя он и сам неплохо справляется. Издевается надо мной. Что долго моя симпатия не продержится. И плевать, что он просто специалист хороший. Я хотела узнать, с какой целью вы пришли меня навестить. Поэтому нападаешь точно Гарпия. Мила, что по делу? Мы тут подумали с братом, и я решил сводить тебя в залы темного арсенала. И разговор к тебе есть, касательно ведьм. Ты же хочешь знать, почему титаны их так боятся? Да и нестыковка твоей принадлежности темным должна была смутить. А вы про то, что я должна быть с титаном? а на деле меня обозвали ведьмой, ректор скрестил руки на груди, еще раз оценивающим взглядом пробежав по моей фигуре. «Именно. Итак, ты согласна посетить зал арсенала?» «Сначала скажите, с какой целью его вообще посещают. Осмотрительность наше – все». «Легко. Обычно у каждого существа на Саруре есть… стримеры ваших соцсетей называют это «ништячки». Удержавшись от улыбки, внимала каждому слову, чувствуя, что это то, что мне сейчас надо. Бонусы лишними не бывают. Ректор продолжал. «У высших – ипостаси или фамильяры. У низших – созданные артефакторами амулеты или родовая реликвия. То место, куда я хочу тебя отвезти – захороненное поле боя древних. Когда титаны пришли на Сарур, он не был необитаемым». «Ведьмы». «Не только», – поморщился Стейлс, явно не желая вдаваться в подробности. Оглянувшись, мужчина посмотрел на пустой коридор и вздохнул. «Ладно, поговорим немного». Развернув в сторону широкой кровати, от вида которой я покраснела, мыслями улетев куда-то не туда, Мару подтолкнул меня к Софе, плотно прикрывая за собой дверь. «А что делать? Ректор есть ректор». Как предупреждал Делинарий, Моро во все двери вхож. «Если вкратце, появление беглых титанов на Саруре мало кто был рад. На планете царил матриархат, а тут заявляются мужчины, которые, извиняюсь, своих сестер склонили к браку. Строгие правила ведьм, а во главе единого государства были именно они. Титанам-мужчинам тоже мало приглянулись». К тому же ведьмы черпали силу из самой природы, поэтому предложить магию источников, так необходимую беженцам богам, не имело никакого смысла. Противостояние прекратил Кей. У него не было выбора, будто защищая и поставь своего брата, заметил Моро: Либо жизнь, либо смерть. Переместиться снова сил было недостаточно. Так появился темный арсенал. Прежде дворец ведьм. Погибли все. Темная раса природниц не ожидала удара ночью. Кей оставил в живых только гарпий. Стражницы ведьм почему-то не стали защищать своих покровителей. Драконы, вампиры, тролли, гномы и остальные появились после раскола Сарура на три источника. Люди мутировали, но это было ожидаемо. Обещанная сила сделала свое дело. Неужели нельзя было договориться? Стайлс пожал плечами. Титаны хотели власти. Ведьмы не собирались ее отдавать. Я покачала головой. Да. Встреча с Бейкер и ее узнавание в тебе, ведьмы, это меня беспокоит. Маро прошелся по комнате, внимательно разглядывая детали интерьера. Искренность демона подкупала. Не знаю, что там содержится в дневниках вампирши. Но ее мать – Гарпия. Хорошо, что ты не стремишься к власти. Однако, если есть наследник, манипуляторы и другие желающие посадить на престол новоявленную принцессу всегда найдутся. Хероном правит демоны. Моя семья. Отец не хочет волнений. Но я не себе Знаю. Однако лучше подстраховаться. Если тебе предложат глупую затею выступить против моего отца, Ты будешь помнить добро, которое он совершил. Обучение в Академии, полное попечение императора и арсенал. Хорошая цена за твою встречную лояльность. Политика. Ненавижу политику. Я наследница? Прекрасно. И что же в закрытом арсенале вы хотите мне показать? Оружие. Сведения о ведьмах практически не осталось. Но в одном из фолиантов я нашел интересный факт. Фамильяром у саружских ведьм было оружие. Живое. Меч, кинжал, секира. Разное. Главное правило – оно выбирает ведьму. Я предложил отцу отвезти тебя в запечатанный замок Фурий. Он согласился. Опять же, мне работы с тобой меньше будет, если Фолиант не соврал. В смысле? Ожидание того, что я, возможно, прикасусь к чему-то сокровенному, запретному, заставляло сердце биться быстрее. При сливании с реликвии ведьма получает навыки всех ее предыдущих владельцев. Ух. Стайлс усмехнулся, оценив мой ошарашенный вид. Да-да. Может, ты, Киселева, даже меня сможешь одолеть. В такое мне верилось трудом. Видела я краем глаза, как бьется моро, когда проходила мимо третьего полигона, спеша на травологию. Но как же хочется. Нет. «Не побить ректора. Слабой не быть. В Академии такие все сильные. Если кто вздумает обидеть меня, я даже сделать ничего не смогу». Закусив губу, переступила с ноги на ногу. «Ну?» – поторопил меня с ответом демон. «Идем?» «Бежим!»